Один из приёмов – создания комического эффекта, столкновение в тексте слова и фразеологизма, имеющего в своём составе это же слово. Нередко трон занимали цари без царя в голове. Рябчик. Иногда слово, извлечённое из состава устойчивого оборота, затем служит базой, для создания авторских неологизмов. При этом юмористическое звучание основано на столкновении слова, имеющего фразеологически связанное значение, с его синонимом в свободном употреблении. Например, «Знаешь что?» – сказала она. «Ты меня любишь, и я тебя люблю. Будем жить так. Действительно, если вдуматься, то с милым и рай в шалаше. Но с милым рай в шалаше, товарищ, возможен только в том случае, если милая в шалаше прописано и занесена шалашово-управлением в шалашную книгу. В противном случае, возможны довольно брачные варианты. Ильф и Петров. Здесь от слова «шалаш», которое входит в устойчивое выражение, образованы неологизм, новое слово. «Шалашеуправление» и «шалашная книга» по аналогии со словами «домоуправление» и «домовая книга». Неожиданное сближение одинаковых слов, входящих в разные фразеологические обороты, является ярким средством создания комического. Например, Но вот в поэме появляется новый герой. Это уже не юноша, а боец с седой головой. Военный человек, майор. Такого стрельного воробья на мяки не проведёшь. Рябчиков. И в Чикаго, и в Атлантик-Сити молодёжь очищалась от фальши, сжигала подлость и пошлость, «сжигала мосты за собой и гневно отказалась поклониться тому, что сжигала». Стура. В первом примере каламбурно сталкивается фразеологизм «Стрелянный воробей» и «Старого воробья на мигине не проведёшь». Во втором примере использованы устойчивое словосочетание «сжигать за собой мосты» и крылатое выражение «Я Яжёг всё, чему поклонялся, поклонился тому, что жжёг турпень. Очень часто это 115 страница. Очень часто писатели изменяют, обновляют структуру фразеологического оборота, распространяя его членами предложения, относящимися к тому или иному слову устойчивого словосочетания. Но а ваша среда здоровая, она оздоровляет даже закоренелых индивидуалистов. Вы постепенно насыщаете их вашей трудовой энергией, и уже нельзя сказать, что социально горбатых одна могила исправит. Исправляет их и социалистический героизм рабочего класса. Горький. Введение в состав устойчивого словосочетания новых слов – согласованных и несогласованных определений – позволяет автору конкретизировать обобщённое значение фразеологизма, применить его к определённой единичной ситуации. Кроме того, изменение общепринятой конструкции фразеологизма приводит, как правило, к комическому эффекту. Графы сочиняются людьми. Подавляющее большинство этих графов сочинено на пользу людям же. Но если графа взята в канцелярском, канцелярского потолка, если от неё не польза, а вред государству, тогда как? Графа взята с канцелярского потолка. Распространение фразеологического сочетания, эмоционально окрашенным словом, позволяет автору выразить своё отношение к факту речи. В последние годы возник зловещий союз двух семей Дюпонов и Морганов. Они совместно выступают против конкурентов дружно запускают свои жадные руки в государственную казну, в карман американских налогоплательщиков. Зорин. Противоположный приём сокращение фразеологического оборота, это противоположный приём сокращения фразеологического оборота, но так как фразеологизм, как правило, общеизвестен, Читатель легко восполняет его недостающую часть. Твой собакевич, наверное, держит в ежовых горничной лакея. Держать в ежовых рукавицах. Гоголь. Один из способов индивидуально-стилистической обработки празеологизм состоит в замене одного из слов. входящий состав устойчивого оборота, другим словом. Ужасно было крепостное мучительство. Ваше же мучительство, о, мироеды и кровопинцы, есть мучительство вселенское, Салтыков щедри. Золотых дел мастер, часовых дел мастер, Тоже. Этот вид творческой обработки фразеологических единиц очень охотно используется филитонистами. Автор может выразить оценку своё отношение к факту заменой в составе фразеологизма нейтрального слова, его эмоционально окрашенным синонимом, использовав Поражение Кайзера и Версальский договор для того, чтобы наложить лапу на химические секреты побеждённой Германии. Дюпоны превратили свой концерн в крупнейший химический трест капиталистического мира. Зорин. Наложить лапу, присвоить, захватить что-либо. Интересен приём антонимической замены слова во фразеологическом сочетании. На отшибе от главной улицы большого приокского села Лапцы стоит каменное строение. В недоброе старое время в этом строении обитал захудалый дворянский род. «Доброе старое время». Иногда какое-то слово во фразеологизме заменяют близким по звучанию слов. Глядит восторжена Лига нации не ей же в драму вмешиваться. Милые, мол, бронятся только, чешутся. Маяковский. А рассмотрим ещё один пример сложной обработки фразеологического оборота. Мы рановато укладываемся дрыхнуть на дешёвеньких лаврах. Мы всё ещё живём на авансе читателя, не неотработанное нами. Горький.